Глава 14 «Я ожидала, что король предложит драконам невест, но вот так, строим в часовню, многие девушки, как и я, застыли в недоумении. Этим воспользовались наши кавалеры. Меня повлек к двери тот дракон, что наливал мне крюшон. Мы шли, шли» и уже в дверях я дернулась, пытаясь вывернуться, но... Дракон неприятно хмыкнул и подтолкнул меня вперед, коснувшись черных тюльпанов. Амулет мигнул, и я послушно двинулась дальше, молча выслушала слова храмовника, который совершал обряды. Согласия невест не требовалось. Воле у короля — и все!» Через полчаса меня вывели в боковую дверь часовни уже замужней дамы, а я даже не знала, как зовут моего супруга. Между тем дракон одним движением рук открыл портал, толкнул меня через узкую раму, и мы очутились в красиво убранной круглой комнате с огромной кроватью, усыпанной цветами. «Итак, дорогая супруга, Дракон снял маску и непрежно бросил ее на туалетный столик. Жалобно звякнули хрустальные пузырьки и фарфоровые баночки, сдвигаясь от грубого толчка. «Не знаю, как тебя зовут, да мне плевать. Тебя выбрала магия, и я на тебе женился». «Магия?» — мужчина поморщился. «Ты — та, что приносит удачу. Старейшины решили, что именно тебя мне не хватает для успеха в науке и делах. Я ваш талисман? Не веря своим ушам, переспросила я, радуясь тому, что снова могу говорить. Именно, ты мой талисман. Обрадовался такой формулировке молодой мужчина. Это все приготовили для нашей брачной ночи, но мне некогда. Да и вообще... Он махнул рукой. «С талисманом не обязательно спать. Ты живешь тут, а я полетел. У меня там эксперимент. И так кучу времени потратил на эти ваши приемы». Сказав так, супруг подошел к окну, через которое мы попали в комнату, и выпрыгнул в него. Через миг за дрожащими стёклами пронеслась огромная крылатая рептилия непонятно какого цвета. Я бросилась к окну и увидела только огненный след в низких облаках. Не веря своим глазам, я обошла комнату, прикрыла окно, из него тянуло холодом и решила посмотреть, что там за дверью. Лестница! Тёмная, неровная и, кажется, без перил. Потоптавшись на узенькой площадке, я двинулась вниз. Надо же узнать, куда меня притащили. Холод обнял обнажённые плечи. Горы! Я в горах! В замке дракона! Этот гад бросил меня тут и улетел. Я нужна ему только как талисман, и женился он по желанию старейшин. Притопнув ногой, я решительно вернулась в башню магии, поставив дверь на место. Сейчас ночь. Я отдохну, поем, сниму слишком пышное и неудобное платье, а утром оторву дракону хвост. Или придумаю что-нибудь еще получше. В комнате новобрачных нашлось всё нужное. Ванна за ширмой, крючок для шнуровки на туалетном столике, ужин у камина. Я сняла платье, накинула тёплый халат, поела у огня, не глядя зашвырнула маску в дальний угол и забралась в постель. Уснуть не могла. Всё крутило в голове то, что произошло. А потом у меня на груди нагрелся фамильный медальон. Магия! Я подскочила. В королевском дворце блокировалась наша магия. Теперь же никто и ничто не помешает мне связаться с родными и рассказать все как есть. Обняв медальон рукой, я влила в него каплю магии, и меня тотчас окутала волна облегчения от матери. Оказывается, в замок многопочты прислали свиток о моем замужестве с драконом. Причем расписано все было так, словно наш король выполнил давнюю мечту своих подданных — выдать дочь замуж беспреданного, без свадебного пира и пошива гардероба. А коли подданные так сэкономили, то не грех бы и в казну часть дохода отжалеть за помощь в устройстве дочери. Мама все это рассказывала с улыбкой, но я видела, что в ее глазах плещется настоящее беспокойство. «Еще одна новость нас, пожалуй, озадачила», — призналась она, взволнованно касаясь виска тонкими пальцами. «Госпожа де Суиз, ее тоже выдали замуж за дракона. Говорят, один из старейшин нашел в ней свою пару». Я расстроилась. Я искренне любила свою наставницу и не желала ей такой судьбы. Однако мама была практичной, а заряд в амулете не бесконечным. «Что ты собираешься делать дальше, дочь?» Спросила она, когда я обрисовала ей ситуацию и место, в котором находилась. «Попробую разузнать, куда попала, ответила я. Поищу возможность уехать к вам. Мужу я нужна как талисман, не более. Брак не консумирован. Насколько я знаю, через год мы имеем право развестись, если брак так и не будет осуществлен». Матушка задумалась и осторожно сказала, «Мы рады, что ты в порядке, но прошу тебя, не спеши возвращаться». Я озадачилась, а маменька продолжила. Буквально сегодня сыграли несколько сотен свадеб. Девицы, отправленные домой, рвут и мечут. Их никто не желает брать замуж. Вышедшие замуж за людей получили королевское приданное. А жены драконов, если ты вернешься домой так быстро после свадьбы, уверена, тебя вернут обратно. Да еще заставят твоего мужа консумировать брак. Проведи этот год в замке. Мы пришлем тебе все необходимое. А потом, когда волна утихнет, попробуем подать прошение о разводе. Я задумалась и поняла, что мама права. Спешить незачем. Я не истеричная барышня в перетянутом корсете. Год в горах проживу. Особенно, если будет связь с роднёй. Только вот... Мама, если госпожа Десуиз выйдет на связь, попроси её найти меня. Хорошо. Я успела увидеть отца и братьев, прежде чем медальон разрядился. Потом со вздохом опустила артефакт, свернулась в клубочек и уснула пока я сплю медальон зарядится я отдохну и наверное в моей голове появятся менее кровожадные мысли а горе супругу лучше не попадаться мне на глаза